Глава 25. Война начинается. Людовик Наполеон, желая узнать, расположена ли Франция к нему, Евгений вывел на сцену весной этого года народное голосование, при этом плебисцит, в котором должна была участвовать и армия, обнаружилось, что некоторые части войска подали свои голоса против Наполеона. Эти полки, в числе которых было много африканских должны были в наказание составлять форпосты и быть по возможности совершенно уничтожены главная армия под начальством базена Конробера и других стянулась у метц а рейнская армия под начальством макмагона в Эльзас меньшие отряды под начальством Фольи и фроссар держались вблизи основных сил Эти приготовления сопровождались блестящими празднествами и хвастливыми обещаниями уже отчеканили медали, которые предназначалось раздать при вступлении войск в Берлин, Мюнхен и в другие главные города Германии. Людовик Наполеон передал регенство императрице и потом вместе с дитятей Франции отправился на театр войны. 28 июля он прибыл с 14-летним мальчиком в Метц. Войска ликовали, и император имел в этот день наилучшие надежды на блестящий успех. Особенно много ожидал он от одновременного наступления морских и сухопутных сил, так как со всех сторон его извещали, что все приготовления давно окончены. Несмотря на все, этот день проходил за днем, а французы и виду не показывали, что намерены наступать и оправдать свои хвостливые угрозы перейти 1 августа Рейн, а 15 августа в день Наполеона вступить в Берлин. Император получил здесь известие об огромной силе немецкого войска и его единодушном настроении, что далеко не понравилось ему. Кроме того, Где пеши адмиралов сообщали ему, что нападение на берега немецкого моря сопряжено с трудностями, ибо вода его совершенно неизвестны, и высадка рискованна. Евгения и парижане удивлялись, что так долго нет обещанных известий о победах и что еще не перешли Рейна. Через Рейн Не перешел ни один француз. Напротив, немцы начали подвигать свои форпосты за границу, так как им наскучило долго ждать. Уже около этого времени стали показываться то там, то сям немецкие ратники, которые с неслыханной дерзостью производили свои рекогносцировки на несколько миль внутрь неприятельской земли. Императору доложили об этих ратниках, разрушающих телеграфы и железные дороги. Это были уланы, которые все более и более приводили их в отчаяние и разведав все, что им нужно, снова бесследно исчезали. Вдруг в начале августа в Париже была получена депеша, немедленно обнародованная императрицей и приветшая парижан в неописуемую радость. Она гласила: Победа при Сарбрюкене 2 августа. Дивизия Фроссара разбила и отбросила три дивизии прусаков. Сарбрюкен сожжён. Людовик Наполеон писал Евгении следующее о своих и Люлю -Лю геройских подвигах. Мы находились в первой линии, но пули и ядра падали перед нами. Люлю -Лю поднял ядро. Солдаты проливали слёзы, видя его столь спокойным. Чело Евгения прояснялось при этих известиях. Она была исполнена гордости и блаженства, что дело было не так, как сообщал Наполеон. Парижане узнали только впоследствии из английских газет. Сорок тысяч французов под начальством Фроссара одержали эту так называемую великую победу над семьюстами пятьюдесятью человеками сорокового полка. следовательно три прусских роты из которых Наполеон не замедлил сделать три дивизии держались несколько часов против силы в пятьдесят раз больше и чтобы отступить тогда только когда получили приказ полководец такова была победа по поводу которой ликовал париж совершив такой подвиг император и люлю громко приветствуемые войсками уехали обратно в мэтц чтобы не лишать себя удобств и наслаждений изысканного стола. Людовик Наполеон предчувствовал последствия обмана, которые он учинил. Если кучка солдат могла противостоять в течение трех часов целому войску, если страшные митральезы ни на минуту не поколебали их хладнокровие, то не подлежало сомнению, что должно скоро обнаружиться превосходство немцев. Наполеон хорошо знал, что в его войсках самолюбие и успех берут верх над всем. Он знал, что после первого сколько-нибудь значительного поражения нельзя рассчитывать на армию, поэтому он не спешил наступать и вызвать решительную битву. Он не думал, что немцы принудят его к такой битве еще при лучших для себя условиях. В это время императору пришла мысль поступить здесь, как с австрийцами. Макмагон Герцог Маджент должен был и на этот раз дать почетную для французского оружия битву, после которой можно и заключить мир. Таким образом он надеялся спасти свой трон. Между тем, как он обдумывал этот план вместе с Лебефом, около маленького городка Вейзенбурга случилось нечто такое, что совершенно расстроило его планы. Макмагон или его авангард под предводительством Дуэ был так разбит немецкой армией под начальством прусского наследного принца, что французы обратились в бегство. Этого Наполеон, конечно, не ожидал. Это расстроило все его планы. Он еще надеялся, что Макмагон, стянув все свои боевые силы, даст решительную битву, но и этот воздушный замок разрушился через несколько дней. 6 августа произошла битва при Верте, в которой Макмагонс с 80 тысячами солдат занимал превосходную позицию. Но немцы отбросили назад посланные против них дивизии, они сражались как герои против тюркосов, укрывавшихся в виноградниках и хмельниках. И к вечеру одержали столь славную победу, что армия Макмагона обратилась в бегство, преследуемое и рассеиваемая немецкой конницей. Потери французов была ужасна. тысяч убитых и раненых покрывали поле битвы. Такое же число было взято в плен. Почти сорок пушек и минольес попали в руки победителей. а также весь лагерь герцога Мадженты, который не хотел присутствовать при бегстве. Это, без сомнения, была победа, о которой и не думали Наполеон и Евгения. Императрицы и ее советники получили депеши, которые изменяли и искажали значение действительных событий, и не будь других газет, кроме парижских, то ложь удалась бы вполне. Однако Евгения стала сознавать, что дела ее очень плохи, и что ей следовало послушаться Олимпио Агуада, который и на этот раз говорил ей совсем не то, что друзья двора, и сказал правду. 12 августа, когда немцы преследовали по пятам бежавших французов, произошел случай неслыханной во всемирной истории. Четыре улана взяли главный город Лотарингии Нанси. Как смеялись эти четыре улана, видя, что 50 тысяч жителей верили им свою судьбу. Впрочем, это были уланы, пользовавшиеся у французов славой совершенно особенных людей. Между тем, в самый день победы при Верте, храброго Фроссара прогнали с Шпихеровских высот и разбили при Форбахе. Так что он бежал, оставив в руках победителей пушки, понтоны, кухни и палатки. Здесь обнаружилось, что французские офицеры, желая иметь под руками проституток, возили с собой страшное количество дам так называемого демимонда, ибо в оставленных ими палатках нашли платье, женскую обувь, шиньоны и другие неудобо называемые предметы. Эти поражения вызвали страшные перемены. Не только военный министр Лебеф должен был оставить свое место, но чтобы удовлетворить общественное мнение Парижа, должны были выйти в отставку господа Оливье и Грамон. Советником сделан был обеславленный кузен Монтобана, граф Поликао. Это был акт сомнения, ибо этот Поликао Был последним средством, за которое, будь то даже яд, хватается умирающий. Кузен Монтобана добыл лавры в Китае при взятии Пекина, то есть он составил себе имя грабежом, убийствами и самым грубым насилием. Этот достопочтенный граф призван был в помощники императрицы в то время, когда палата решила организовать так называемую гвардию и отправить ее в шалонский лагерь на помощь маршалу Макмагону. Все более и более обнаруживались признаки близкой бури и грозы. Часто по ночам Евгении стал являться образ Олимпио, и тогда уста ее шептали: "О, если бы я его послушала. Он говорил правду". Победоносно продвигавшиеся немцы отрезали Макмагона от Базена и все дальше отодвигали его назад. Остальные же французские армии Конробера, Бурбаки с императорской гвардией и другие корпуса стянулись к Мецу, где находился император со своим сыном Около него собралось 400 тысяч войска, и еще раз родилась в нем надежда, еще раз подкралась к нему мысль ударить всей этой массой по врагу и отбросить его назад. Ему сказали, что южная немецкая армия занята преследованием Макмагона, и поэтому нечего опасаться этой армии. С другими же двумя он надеялся расправиться одним ударом, так как имел почти полмиллиона солдат. Он назначил 15 августа для этого удара и приказал сделать все нужные приготовления. Но вдруг 14 августа последовало столкновение немецкого авангарда с остаявшими под стенами Метце корпусами Базена и Фроссара, к которым потом присоединился также корпус адмира. Так что битва приняла широкие масштабы. Это была битва при Курсельле. первому армейскому корпусу под начальством Монтейфеля и седьмому принадлежит слава этого дня французы были отбиты со страшным уроном и загнаны под самую крепость которая защитила их